Глава 18. Порода для исключительного фараона. Бывают люди, которым обязательно нужно чем-то гордиться. Вот хлебом не корми, но дай повод подумать, что они чем-то лучше окружающих. Пусть хоть чем-нибудь, маленьким и незаметным, но лучше. Но приятнее, конечно, когда большим и очевидным, например, машиной. Вот чтоб крутая тачка в натуре. Только для этого надо и денег прилично, точнее, не прилично много. Можно в кредит? На крутой тачке ведь не написано, что она в кредит куплена. Правильно, не написано. Следовательно, окружающим не видно. Только вот вредные банки за кредит ещё больше денег хотят и не всегда готовы его давать всем желающим. И что тогда делать? Гордиться чем-то крутым, но менее дорогим. Вот гаджетами, например, или шматьем. А если есть охота собаку завести, то с самой наикрутейшей породы. С этим есть определенные проблемы. Не все же в курсе, что у тебя собака самая-самая-присамая. Опять же, табличку на нее не повесишь. Обидно, однако. Но и в этом случае выход есть. Очень простой. Цепляем на физиономию горделиво-презрительное выражение, лучше заранее потренироваться перед зеркалом, и уничижительно поглядываем на всех остальных собачников и их питомцев. Ну, чтоб сразу понятно было, кто тут король или королева, что несущественно, а кто голытьба перекатная. Правда, проблемы подстерегают и в этом случае. Например, если какие-то безответственные люди заводят собаку такой же породы, как и у горделивого владельца, но ведут себя при этом абсолютно обыденно. «Какие бараны!» — шипит разочарованный король выгула. «И правда, ну разве так можно? Могли бы рассекать, сияя собственным светом рядом с ним, а сами шлепает в компании обычных овчарок, спаниелей, Ёркови так, шнауцеры. Что там такое? Как? Низменные дворняги, да что вы? Это недопустимо пускать всякую шваль туда, где приличные люди, э, ой, то есть собаки ходят. Этот отстой вообще заводить нельзя. Только отстрел и немедленный. Но самый при самый разрыв шаблона случается, если рядом с псом речайший, уникальный и дорогущий породы идёт презримая дворняга. Всё, это конец. Нервы в хлам, пепел класса стучит в горделивое сердце оскорблённого таким отношением к прекрасной и такой дорогой породе. Примерно такие эмоции и испытывал Владик, Владислав Яхромов, хмуро косясь на фараонову собаку. которая шла ему точнее именно навстречу. Им это анубису и ему самому. Да ещё мало одной дворняги. На поводке эту псину вела какая-то неухоженная девица. Эстет Владик таких назвал клушами и презирал всеми фибрами души. Даже наличие рядом ротвейлера ничуть не смягчило я хромово. Такие особи, и такие собаки не должны были попадаться на пути приличным людям. Алёна была увлечена разговором со знакомой и не обратила бы внимания на этого человека, если бы urs тихонько не заворчал. Она подняла глаза и с удивлением встретила кипящее возмущением взгляд молодого мужчины с прекрасной собакой на поводке. Ой, смотри, такой же как твой. Действительно, какой красавец, обрадовалась Полина хозяйка фараоновой собаки. Она улыбнулась незнакомой собаке, а потом ее хозяину, и удивилась, встретившись сердитым взглядом. «Странный какой-то», — тихо сказала она Алёне, которую встречный собаковладелец удостоил презрительного фырканья. Зато Анубис радостно вилял хвостом, приветствуя пса-хранителя и его приятеля, да его такого же, как он. «Пошли! И нечего тут хвостом вилять!» Резко дёрнул поводок его хозяин, и Анубис недоуменно покосился на своего человека. Нос и уши у него тут же порозовели, показывая, что он волнуется. "Расстроился бедняга", кивнула Полина. "Мой-то от радости больше краснеет. Такая у них забавная породная особенность. А этот от стыда за невежливого хозяина краской заливается". Алёну отправили на прогулку с курсом не случайно. Марина Сергеевна застала внучку за тоскливым перекладыванием одежды. Всё мало. Ужас какой-то. Милая, ну ты же грудью кормишь. Это как раз нормально. У нас организмы принаравливались к тому, что если молока у матери нет, ребёнок может погибнуть от голода. А молока могло не быть из-за того, что ей самой нечего будет есть. Вот и запасаются кладовые. Это разумно с точки зрения сохранения жизни матери и малыша. Да вот только мне-то что делать? Я со Стёпой не так много двигаюсь, как хотелось бы. Мерным шагом с коляской. Э-э-э, ты это время ещё с ностальгией вспоминать будешь, рассмеялась Марина Сергеевна. Потом носиться придётся, как электровенник, чтобы уследить за малышом. А пока, знаешь что? Давай-ка я похожу с коляской и Айкой, а ты попробуй походить с Урсом и Бэком. Более энергично. Стёпка всё равно засыпает, как только оказывается на улице. Так что это разумно. А ты подвигаешься. Алёна обрадовалась. Ей не хватало прогулок с Урсом и Бэком, когда можно пройти в их лесочек и даже пробежаться туда, не заботясь, проедет ли там коляска. И вот уже несколько дней она то быстро ходит, то просто бегает с псами. А тут встретила Полину и решила чуть передохнуть. «Странный такой!» — Полина оглянулась на чудака с фараоновой собакой. «Невежливый!» «Да ладно! Может, хотел с тобой поговорить о вашей пароде, а я невольно помешала!» — отмахнулась Алена. «Бывают же стеснительные люди!» В том, что она сильно ошибается, приписывая этому типу стеснительность, она уже выяснила следующим утром, случайно наткнувшись на того же человека. Его пёс, отпущенный хозяином с поводка, радостно виляя хвостом, побежал приветствовать орса. И это было последней каплей. Вы уберите вашего дворнягу от моего пса. Вы хоть понимаете, сколько он стоит? Да откуда вам? Он скривил губы, окинув Алёну взглядом. Урс вздыбил шерсть на загривке. Нет, этот слабак не хотел ударить хозяйку рукой или пнуть её ногой. Он хотел ударить словами до да поболея. Вы что, нищие? Не могли себе хоть какую-то породу купить? Это же это же вообще не имеет права на существование. Поназоводит всякую фигню. потом думают, что приличные люди должны их рядом с собой терпеть. И вообще стрелять над этих подзаборных дворняг. А такие психопатки, как вы их в дом тянут. Приличные? Это вы кого имеете в виду? Себя? Позвольте вас разочаровать. Вы кто угодно, но только не приличный человек. Если считаете себя вправе так разговаривать с незнакомой женщиной, Какой породой мой пёс или он беспородный вовсе, вас абсолютно никаким образом не касается. Я вполне понятно объяснила. И да, по поводу стрелять. Это была угроза. В руках сам собой возник смартфон, нацеленный на типа камерой. Если вы не в курсе, то собака и имущество хозяина. Вы угрожаете моему имуществу. Алена видеть себя со стороны никак не могла. Но годливая гримаска с лица лощеного типа сползла, как подтаявший снег с крыши. Внезапное превращение клуши с дворнягой в пару ощерившихся хищников было неожиданным и очень неприятным. Алена шла домой такой грозовой тучей, что Бек старался держаться немного в стороне и с уважением посматривал на невозмутимого урса. — Ух, я и не знал, что она так может! — не выдержал он, наконец. Она раньше не могла, старалась избежать любого рыка. Урс с гордостью косился на хозяйку, словно она взяла какой-то высоченный бардер на собачьей площадке. — А теперь? — Теперь она не просто так. У нее есть щенок, то есть ребенок. Любая женщина со щенком, тьфу, с ребенком, уже заматеревшая это сильно меняет дело и когда кто-то угрожает тому, что её ребёнку, псу, неважно, тому, что ей принадлежит, реакция получается совсем другая мне понравилось как этот тип сваливал если бы у него был хвост, он бы его к пузу прижал от страха бык иногда очень радовался, что у него тоже хвоста нет, а то Разные бывают в жизни моменты. Вон Тинька периодически хвостик прячет. Но она-то крошка. А вот ему такое не почину. А что делать? Ну, боится он шума от этих... Э, каких... Бахалок и сверкалок. Попав домой, Алена мигом успокоилась, словно скинула гнев на того дурня где-то на лестничной площадке. и рассказывала о неприятной встрече с некоторым даже юмором. А я ещё удивилась, чего он вчера на меня так смотрел, словно я сокровище Королевской сокровищницы, лапой грязными руками. А это я, оказывается, с беспородным урсом посмелы эти рядом с Полиной и Кузьмой. И на пол он с таким гневным сожалением косился. Ой, он ещё не видел, как Кузяк с Касей играет. Ну, если он скажет что-то подобное о Касе при Светлане, это будет фатальный номер, рассмеялись дамы. Ты что? Да я я среагировала примерно как сама Света, смущённо хихикнула Алёна. Первый раз так налетела на человека. Морально взрослеешь и учишься защищать то, что твоё. Матирда не знала, что они с Урсом вполне солидарны, зато увидела его активные кивки. Рыжик, который при разговорах присутствовал, хотел было перевести, что именно Урс рассказывал Айке, но перехватив взгляд пса, послушно закрыл рот. Он тоже потихоньку взрослел и учился. Алёна специально стала выходить на полчаса позже, чтобы не встречаться с неприятным типом. Нет, вовсе не потому, что его как-то опасалась. Бояться уже следовало вовсе не ей. Просто её распорядок дня это позволял. Так зачем портить себе настроение неприятными встречами, если можно их избежать? Полина как раз с хозяином пса, похожего на её Кузю, встретилась и тоже была в ярости. Нет, сначала она не возражала против того, чтобы их псы пообщались. Человек странный, конечно, но может у него вчера зуб болел. И мигрень была, мало ли. Некоторое время, пока они беседовали о породе, всё было замечательно. Но потом: "У вас такой породный пёс, а вы его с таким отребьем рядом водите?" Эта фраза напрочь убила желание дать возможность Кузе побегать с себе подобным. Анубис, конечно, не виноват. Но терпеть такого странного типа рядом? Да ну, вот ещё. Это не отребье, А отличный пёс. Он хозяйке жизнь уже спасал, и не только ей. И по породе судить о собаках глупо. Это так же, как о людях по одежде. Полина не подозревала, что Владик только так о людях и судил. Простите, я спешу. Владик от такого пренебрежения своим обществом покраснел примерно как Анубис. Только он от гнева, а пёс от смущения и расстройства. Собственно, таким Алёна его и нашла. Следующим утром она снова выгуливала Урса и Бека, радость тому, что бежать стало легче, что псы счастливо мчатся рядом, периодически взлаивая от полноты чувств. Да ещё успевают пробежаться по кустам, пользуясь тем, что они отклонились от основных аллей и направились в малопосещаемые парковые местечки. Она обратила внимание, что urs к чему-то прислушивается и направляет её всё глубже и глубже в парк. Ой, хорошо-то как. Алёна от полноты этой самой хорошистости даже руки раскинула, радуясь уже весеннему солнцу, подтаившему снегу, какому-то особенно свежему ветру, сулившему что-то изумительно приятное, светлое весеннее. Да, и ещё не сейчас, ещё рано. «Ну, там, впереди!» И тут как раз впереди из-за поворота аллейки выскочило что-то вполне знакомое, дрожащее и панически повизгивающее. Выскочило и заколотилось, застряв в сугробе. «Анубис? Ты что? А где твой хозяин?» Алена почувствовала, что вполне готова высказать этому мерзкому типу все, что полагалось высказывать человеку, который очень и очень короткошёрстную собаку привязал к кусту в окружении сугробов. Там взвыл Анубис: "Помогите! Спасите Владю!" Урс потянул Алёну к кустам, и она ахнула. Дорожка проходила недалеко от оврага. Нет, он, конечно же, был ограждён и засажен кустиками. Но как часто бывает, снег скидывали именно в сторону ограждения, полностью закрыв и его, и худосочные ещё кустики. А дальше за этой горной грядой из сугробов был овраг. Да, занесённый снегом, но от этого не менее опасный. Какого лешего, невозможно высокомерному хозяину Анубиса понадобилось оставлять пса в сугробах, запутав его поводок в ветках, Алёна и выяснять уже не стала. потому что узрело его самого. «Помогите!» Почти беззвучно просипел тип, растерявший всякое высокомерие вместе с голосом. Он лежал завязанным в снегу на дне оврага. «Помогите! Не уходите! Я, кажется, ногу сломал!» Алена вызвала скорую и прикинула, что для того, чтобы найти их в парковых аллеях, Врачам придётся прилично проплутать вокруг, да и времени это займёт очень много. Надо было хотя бы попытаться вытащить этого несчастного из аврага. Можете за поводки держаться. Она спустила бы петли поводок с троп Урса и Бека. Лучше бы вытащить вас, пока вы там не замёрзли совсем. Да я уже. Я ноги не чувствую. Судя по тому, как он неловко брался за поводки, руки он тоже не очень сильно ощущал. Кисти в петли проденьте, держитесь. Зря что ли вас urs нашёл? Строго велела Алёда. Владислав послушно выполнил указание, и псы, поднатожившись, выvлокли его из аврага. Не с первой попытки, перепахав весь склон, пару раз съехав ему на голову, но выvлокли. Алёна уже выпытала поводок несчастного Анубиса, помогла его пострадавшему хозяину устроиться поудобнее на ближайшей скамейке, правда, тоже ледяной, и приказала Беку и Урсу сесть рядом на скамью. — Так хоть немного теплее будет. А я побежала к центральной аллее, иначе скорая вас не найдёт. Владислав и возразить-то не мог. Голос пропал совсем. Да и не стал бы. потому что уже успел попрощаться с жизнью, осознав, что над нет его проклятого овражка, его могут найти в аккурат через несколько дней, и то случайно. Место было малолюдное, а ему с его сорванным голосом нечего надеяться докричаться до людей. Он 100 раз проклял новомодный поводок анубиса, накрепко застрявший в кустарнике, когда он отправил пса привести кого-то из людей. Он только и мог слышать жалобный лай, а потом скулеж собственной собаки, замерзающей вместе с ним. «Сколько времени! Сколько мы можем продержаться!» В голове мелькали воспоминания о том, как он слышал в новостях о замерзших нас при бомжах и всегда презрительно ухмылялся. «Чего жалеть человеческий мусор?» А вот, оказывается, он и сам стал таким же и скоро превратится в подобную находку. Не-не, на это нам не надо. Ишь ты. Его уже достали, греют, а он прямо синеет на глазах. Не смей морозиться. Ох, люди. Урс толкнул лобастой головой владика, от чего тот пошатнулся на скамье. Как тебе там? Нубис, да? Трмаши его. Лежи давай, да поэнергичнее. Он слишком близко подпустил к себе холод. Вот и дошёл до того, что его даже мысли морозят. Ну, давай. Приходи в себя. Зря что ли тебе моя хозяйка вытаскивала? Алёна примчалась запыхавшаяся в сопровождении двух медиков. Машина натужно взрёвывая и осторожно примиряясь к снежным заносам и ледяным насыпям, пыталась пробраться поближе к месту нахождения пациента. А сам пациент находился на обледеневшей скамейке в тесном окружении собак. Причём Анубис приник к нему всем телом, обхватив хозяина за шею передними лапами, отчасти чтобы согреть его, а отчасти чтобы погреться самому, потому что в собачьем комбинезоне был открыт живот, и он уже просто заледенел. А ещё из-за того, что в другом положении он просто соскальзывал с хозяйских колен. Владислав сидел, касаясь на голову Анубиса лежащего у него на плече, крепко обнимая одной рукой ротвейлера, а второй лохматого огромного пса, напоминающего овчарку, но явно беспородного. Наверное, это не очень важно, да? Беззвучно уточнял он у дворняги что-то насущное. Абсолютно. Урс дышал на его руку, пытаясь её согреть. Я вот думал, что это так необходимо, а оно оказывается такая ерунда. Есть порода? Нет этой породы. Ты ж меня без всякой породы того, взял и нашёл и греешь, да? Я тебя с породы нашёл и без породы нашёл бы. Согревайся, давай. Вот беда с некоторыми людьми. Как впиявятся в какую-то ерунду и портят себе жизни, портят, вздыхал Урс. А ты, ну, бес, не отвлекайся. Лапом его покрепче обхвати. За одно и себе пуза погреешь. В наших снегах с такой породой трудно. Алёна с прогулки вернулась с чувством выполненного долга и с анубисом на поводке. Ты придушила хозяина, а собаку спасла от чуроцкой дули? Живенько уточнила у неё хулиганка Баболя. Не, хозяина мы сдали в скорую. Он ногу сломал. И хорошо, если ничего себе не отморозил, но не поручусь. А пса бы в ванну и погреть. Он меня попросил об Аннубисе позаботиться, пока он в больнице будет. У него семья далеко где-то, а из знакомых никто с собаками дела не имел. Он это тот тип, который лишнее высказывал, заинтересовалась Матильда, выглянувшая встретить невестку. Да. Правда, я полагаю, что отношение к Урсу он поменял кардинально. Он и жив та -то только потому, что меня Урс потянул туда, где Анубис паскуливал. Хозяин тебе голос сорвал сразу. Пёс какое-то время лаял, а потом уже только скулить мог. Алёна быстро переоделась и поволокла несчастного, дрожащего, замёршего и испуганного Анубиса в ванную. Девушки, а вы не знаете, почему это именно с нами случается? Данёсся её голос, перекрыв шум воды. Почему? Почему? Порода такая, фыркнула Марина Сергеевна, подмигнула явно развеселившемуся Урсу и отправилась греть бульон для Анубиса. К счастью, пёс через пару дней полностью пришёл в себя и радостно бегал с новыми знакомыми по лодже. На улице он с удовольствием познакомился поближе с братом Кузьмой. Впрочем, никаких различий между высокопородным кузей и абсолютно беспородной кассе он не делал. Псы разумнее людей относятся к этому. Породы как профессию хозяев. Ну, то, что они по работе делать умеют, разъяснял Уф Стеньке. Вот порода Бека умеет пасти быков и коров, а теперь еще охранять. Коров? – удивилась Тенька. Вот кого, кого? Но корова на у них в доме не видела. Всё, что велит хозяин. А этот нубис. У него какая порода, то есть работа? Он говорит, что предки были охотниками, ловили кроликов. Он сам не пробовал. Нет, он хотел, но кроликов тут нет. Поэтому он развлекал хозяина. Ловил и отгонял его уныние и плохое настроение. И работы у него было полно, куда там тем кроликам. Ну, надеюсь, что теперь ему без убод попроще. По крайней мере, часть плохого хозяйского настроения навсегда замёрзла в том авраге. А она не растает? Не вылезет? Запереживала тенька. Это пакостная часть. А ну как нападёт опять? Нет, тень. Этот человек кое-что понял. Он уже и сам не примет то настроение. Надеюсь. Втянул "офс". Пёс из породы хранителей, правда, никак не могу разометь. Почему для понимания таких простых вещей над было чуть не погибнуть. Ну привычно вздохнул. Люди. Что с них взять?